Глава 14, «И почему я не сомневался, что ты скажешь именно так? Я старался держаться спокойно, но в глубине души сильно рассчитывал на то, что момент непосредственной схватки будет сдвинут настолько далеко вперед, насколько это в принципе возможно. Думал ли я о том, что Тони не принес бы мне топлива, чтобы я его израсходовал на посторонние цели? Конечно, нет». Сам факт, что мне больше не грозит близкая смерть от истощения, отбросил любые негативные мысли далеко вперед. Как только проблема появится, тогда о и стоит беспокоиться. Проблема появилась почти сразу же. Тони посерьезнел мгновенно, как только я закончил говорить. Представить свое лицо в этот миг я был не в состоянии. «Значит, я могу считать, что ты уже готов?» Хам, я звякнул вилкой по тарелке. Как посчитать? Может быть и готов, пока нет уверенности. Появится по ходу дела. Я же сказал, что далеко нам ходить не придется. Прекрасно, давай. Неожиданно для самого себя я согласился. Можешь даже не беспокоиться, все пройдет прекрасно. Совершенно. Роман. Снова услышал я голос Лазаря. «Прекрасно!» «И чего ты орешь?» Он не перегнулся через стол. «Нервы?» «Нет, но подробности мне все равно не помешали бы. Мы говорим и говорим, а толку от этого нет. Я не понимаю, против кого мы пойдем. Какая тут вообще система?» «Иерархия», — уточнил шеф. «Ну, тут даже я тебе не помощник, но не переживай. На самом деле, прямо сейчас мы идем не сражаться, мы идем собирать информацию». И только я постарался, чтобы слышалось не облегчение, а изумление, или что еще лучше, разочарование. «Ну что же ты? Хотелось уже крови на не вышло?» — ухмыльнулся он. «Именно поддакнул я, в самую точку. Потерпи, скоро, уже совсем скоро». Мы рассчитались и вышли. Патрули не думали покидать свои позиции возле бара. И пусть полиция слишком часто начала появляться в моей жизни, в данный момент они меня совсем не тревожили. Тони вел меня прочь от исторического центра, но стоило нам остановиться на светофоре напротив студии, как он тут же напомнил. Тут недалеко. Сперва поговорим, уточним, выясним определенные моменты, а потом уже, как любят говорить, пойдем на дело. Я не стал комментировать это, но набрался терпения. То, что Тони называл «близкое», на самом деле могло оказаться очень и очень далеко. К тому же я опять слышал, как меня звал Лазарь. Это напрягало. Случалось подобное все чаще и чаще. К счастью для меня, расстояние и вправду оказалось небольшим. До мужского монастыря напротив здания местного Министерства внутренних дел мы прошли за пять минут. «Серьезно? Мы в монастырь?» «Да». Тони явно не шутил, да и охрана пришла к Бауми, не стала нас задерживать, но приветливо поздоровалась, несмотря на поздний час. — Здесь мы найдем информацию. Будем сидеть на пыльных книгах, листать древние фолианты? — Слово-то какое подобрал, — фыркнул Тони. — Фолиант. Из каких это пор ты умничать начал? — С таких, — огрызнулся я, погруженный в мысли о предстоящих событиях. Не очень я горю желанием самостоятельно биться с такими тварями. Может, мы кого-нибудь поищем все-таки. А может, договоримся. Как в данжах, лут на группу делится. Что?» Тони аж остановился. «Что ты несешь?» «А, ладно». Я махнул рукой и погрустнел. Приставка, которая стояла у меня в кабинете, приучила меня кое-каким баловствам в свободное время. Но мою идею ты же понял, да?» «Понял, понял. И мало кто возьмется за это, как ты понимаешь». «Почему же? Неужели нет охотников за силой?» «Есть. Но все они такие же, как и ты. Поработать в команде, а потом слинять совсем, как ты его назвал, лутом». «Ну да». «Ну нет», — возмутился я. «Я предлагал по-честному поделить». «Ага, а участвовать по минимуму», — съязвил Тони. «Короче, Ром, ты не найдешь таких психов, если только не будет по-настоящему Большого Куша. А Большой Куш — это либо несколько таких монстров, либо монстр настолько древний, что представляет собой невероятное скопище энергии, сопоставимое лишь с пулом всей корпорации». «Пугать ты, мастер!» — я скрипнул зубами и смотрелся. Монастырь выглядел жилым, но при этом каким-то обшарпанным. Даже мне хотелось добавить немного свежей краски и поправить кривизну плохо от штукатуренных стен. А что мешает нам так поступить? Объявить охоту на какого-нибудь монстра? Собрать команду? Потому что корпорация об этом тут же узнает. Кто-то досольет инфу. Так что, Ром, я пришел за помощью к тебе. И ни к кому больше, потому что в тебе я уверен на все сто. И знаю, что ты не подведешь. Выложиться мы оба можем, чего я бы не сказал обо всех других, кого мне доводилось знать лично. Лстишь, сука!» — хмыкнул я. «Следите за языком!» — строгий голос издалека явно принадлежал человеку с острым слухом. Говорил я довольно тихо. «Прощения просим!» — Тоня развернулся и отвесил поклон, в котором я прочитал куда больше издевки, чем почтение. «Вы к кому сюда?» — продолжил вопрошающий. «К Алексею!» Я присматривался к Рясе, пока не увидел, что она медленно приближается к нам. Звук шаркающих шагов не отражался от кривых стен, поэтому плывущее черное пятно поначалу вызывало беспокойство своей неестественностью. «А, знаю тебя!» — мужчина, сравнимый возрастом Стони, качнул подбородком. «А тебя не знаю!» «Это свои», — поспешил ответить Тони. Голова над черной рясой снова качнулась. «Следуйте за мной». Смерив меня изучающим взглядом, монах отвернулся и начал удаляться в темноту. «Я и не знал, что ты такой». «Какой?» — Тони едва не наступил мне на ногу, но я вовремя убрал ее в сторону. «Лицемерный», — со смешком отозвался я. «Долго думал», — прозвучал ответ в тон мне. Монах проводил нас в широкие деревянные ворота, расположенные аккурат под колокольней. Петли на резных дверях протяжно заскрипели, да так что я даже засмотрелся на эту массивность. — Здесь налево! — голос монаха зазвучал глуши, когда он начал спускаться вниз по лестнице и исчез из поля зрения. — Только не отставайте! Это касается и новеньких, и стареньких. Здесь он позволил себе язвительный смешок. «Если вы потеряетесь, то никто вас больше найти не сможет». «Какой добрый!» — едва слышно ответил я. «Интересный тип. Увидишь нашего информатора, поймешь, что этот еще цветочки». Мы продолжили спускаться еще ниже. И как только достигли третьего или даже четвертого подземного этажа, монах без стука распахнул перед нами тяжелую дверь толщиной с мою ногу. В сумраке подвала, который освещался только лишь парой свечей, сидел человек. «К вам, гости!» — обратился к сидящему монах. Огоньки свечей задергались, а сидящий обернулся. «Я немало удивился!» когда увидел его лицо. «Лазарь!»